голова 37 на котельническую набережную они подъехали через 40 минут когда вихров доложил что уже прибыл на место все было тихо ночью здесь было безлюдно иди к дому негромко приказал константин гаврилович только без глупостей да да конечно вы предупредили своего человека чтобы он не стрелял спросил на всякий случай червяков «Предупредили!» — кивнул его грозный похититель. «Я просто хотел напомнить, он ведь может случайно попасть не в того, в кого нужно», — продолжал лепетать Червяков. «Иди к дому!» — прикрикнул Константин Гаврилович, уже теряя терпение, и несчастный хозяин ресторана вылез из машины, оглянулся, сделал первый шаг. «Давай отъедем подальше», — приказал генерал, когда Червяков медленно пошел к дому. Он шел, поминутно оглядываясь, словно дуло снайперской винтовки уже было нацелено ему в спину. Он все время сгибался, как будто надеясь уменьшить самого себя. — Трус! — покачал головой Константин Гаврилович. — На войне как раз вот такие первыми и погибают. — Я же тебе сказал, отъезжай! — гневно напомнил он племяннику. «Не успеем подъехать, если он захочет убежать», — озабоченно заметил Григорий, сидевший за рулем. «Не захочет», — убежденно сказал Константин Гаврилович. «Можешь не беспокоиться». Червяков медленным шагом подходил к дому. Все смотрели на него. В темноте выделялся его светлый костюм. Он остановился, вытащил платок, вытер лоб. «А где Вихров?» — спросил Григорий. Он говорил, что уже прибыл на место. «Значит, прибыл», — тихо сказал генерал. «Ты смотри лучше в другую сторону. А он где надо, там и сидит. Можешь не беспокоиться». До назначенного времени оставалось еще около десяти минут. Он посмотрел на часы и, вытащив телефон, набрал номер Александра Юрьевича. Тот ответил только на пятый звонок, да и то сонным голосом. «Что случилось?» «Это я», — коротко доложил Константин Гаврилович. «Я знаю фамилию». «Какую фамилию?» — не сразу понял хозяин. «Вы меня просили узнать фамилию», — сдерживая эмоции, напомнил генерал. «Александр Юрьевич вспомнил. Теперь-то вспомнил, почему его беспокоят так поздно и какую именно фамилию он хотел узнать». «Кто?» — гневно спросил он. «Тарханов! Сукин сын!» — не сдержался хозяин. «Я всегда его подозревал!» Константин Гаврилович озабоченно покачал головой. Подобные разговоры по мобильным телефонам вести не рекомендовалось. Их легко можно было прослушать. «До свидания!» — сказал он. «Подождите!» — крикнул все еще не пришедший в себя хозяин. «Что вы думаете теперь делать?» — Сейчас пытаемся решить проблему вашего зеркала. — Какого зеркала? — которое треснуло у вас приемной. Мы пытаемся его починить. Александр Юрьевич замолк, соображая, потом решительно сказал. — Все к черту, все равно ничего не понимаю. Где вы находитесь? — В Москве. Константин Гаврилович чувствовал, что сообщение о Тарханове сильно задело их президента, и тот все еще не может прийти в себя. Он, очевидно, подозревал, что нанимателем киллера мог быть Тарханов, но все еще не хотел в это верить до конца. Война с Тархановым обещала стать самым неприятным фактом в его биографии. — Что у вас происходит? — снова спросил он мы нашли человека который разбил зеркало в вашей прием уже раздраженно начал объяснять константин гаврилович сейчас мы хотим решить эту проблему понял правильно делаете все они сукины дети а что с тархановым это мы будем решать завтра утром нет ни в коем случае ничего без меня не решать завтра прием в посольстве и он там будет я хочу сначала с ним поговорить вы меня поняли ничего без меня не делайте «Понял. Положите трубку. Я говорю по мобильному телефону», — вынужден был сказать Константин Гаврилович, и только тогда его собеседник отключился. «Нервничает», — сказал Константин Гаврилович. «Все хочет сам решить». «Я бы тоже на его месте нервничал», — обернулся к нему Григорий. «Приходишь к себе в кабинет, а в тебя стреляют». «Ты на своем месте нервничай», — посоветовал племяннику генерал Григорий. И смотри за домом, чтобы не прозевать этого киллера. Может, Вихров промахнется, и нам придется вмешаться. — Вы думаете, он промахнется? — озабоченно спросил Антон. — Нет, — ответил Константин Гаврилович. Он у нас был лучшим стрелком, настоящий снайпер. Его даже хотели рекомендовать в службу охраны президента. Он не промахнется. — Кажется, кто-то идет, — насторожился Антон. «Внимание!» — напрягся и Константин Гаврилович. «Теперь не зевайте!» К Червякову, одиноко маячившему около дома, кто-то медленно подходил. Все замерли. Незнакомец подошел к Червякову, что-то сказал ему. Тот, вдруг оттолкнув подошедшего, бросился к машине Константина Гавриловича. «Это не он!» — громко кричал он. «Вас обманули!» Раздался едва слышный щелчок, и незнакомец, подошедший к Червякову, недоуменно глянулся и осел на тротуар. Червяков с размаху бросился на землю, и наступила тишина. Словно никто и не кричал, никто никого не убивал, никто никуда не убегал. А потом вдруг где-то вдалеке послышался шум отъезжающего автомобиля. «Быстро разворачивай машину!» — приказал Константин Гаврилович. Но было уже поздно. Пока Григорий развернулся и въехал на площадь перед домом, шум мотора, отъехавшей машины, уже замер где-то вдалеке. Рядом затормозил автомобиль, в котором сидел Вихров. Он с недовольным видом вылез из машины. Червяков поднял голову. «Кто это такой?» — спросил, показывая на убитого Константин Гаврилович. «Это Тосоев. Он почему-то приехал вместо Леонида», — ответил Червяков, все еще лежа на мостовой. «Я не виноват. Честное слово, не виноват». «А где Леонид?» — спросил Григорий, все еще не понимая, что произошло. «Он уехал». В ужасе прошептал Червяков и опустил голову на мостовую. Все стояли над ним, понимая, что произошло непоправимое. Убийца теперь знал, что за ним охотится, и становился опасным вдвойне. «Заберите труп», — огорченно приказал Константин Гаврилович. «Выбросим его где-нибудь на дороге». «А с этим что делать?» спросил Антон, показывая на червякова почему-то обхватившего голову руками, словно это могло его спасти. «Оставьте его!» — махнул рукой Константин Гаврилович. «Для чего он нам нужен?» «Который час?» Уже второй час ночи посмотрел на часы Антон. «Ты помнишь, что нужно делать?» спросил его Константин Гаврилович. «Ребята будут меня ждать», — доложил Антон. «Я сказал, чтобы они подготовили две машины». «Нам он живым не нужен», — зло сказал генерал. «Можешь пристрелить его прямо на месте». «Я все понял», — кивнул Антон, переходя к машине Вихрова. «Забросьте труп в наш автомобиль», — мрачно распорядился Константин Гаврилович. «Мы поедем с Григорием и Вихровым, а ты езжай за ребятами. И как только закончишь, сразу ко мне. Ты все понял?» Только когда труп уложили в багажник, когда... Громко хлопнули дверцы автомобилей, и послышался шум двух отъезжающих машин. Червяков поднял, наконец, голову, сел и начал смеяться. Он был счастлив от одного сознания того, что остался жив. Ему казалось, что теперь будет по-другому. Об убитом Тасуеве он даже не думал. Ему было хорошо и спокойно. Он так и умер счастливым, когда пуля, посланная Леонидом, вошла ему в сердце. Киллер вышел из дома, где он прятался все это время, и, подойдя ближе, ногой перевернул тело Червякова. Мягко подъехал автомобиль, в котором сидел тот, что продавал газеты на станции метро. — Убил гниду? — спросил он. — Убил, — брезгливо сказал Леонид. Они грохнули тосоева Жалко его, хороший мужик. Сам предложил все проверить. Говорил, что отвечает за этого Червякова. Сколько раз я им утвердил, чтобы он им не верил. «А они за мной не погнались», — сообщил сидевший за рулем. «Решили, что я уже далеко. Я, знаешь, как гнал машину. Хорошая вещь эти мобильные телефоны. Если бы ты мне не позвонил, я был бы уже за городом». Леонид посмотрел на труп Червякова, тяжело вздохнул и сел в автомобиль. Потом задумчиво сказал, «Кажется, наши дела не очень хороши. Они уже знают, кто я и почему разбил их в зеркало, и теперь они будут за мной охотиться». «Поехали!» — решительно закончил он. «А этот?» — показал на труп водитель. "Собаки, собачки смерть», — равнодушно ответил Леонид, отвернувшись. Когда уехала и эта машина, к трупу человека медленно подошли две бродячие собаки. Учуя запах крови и смерти, они сели около трупа и завыли на полную луну, осветившую эту жуткую картину.